Липа была многоствольная, громадная, древняя, но еще полная силы. Другие липы уже отцвели, а это еще щедро манило медовым ароматом. Черные пчелы густо гудели, на миг замирали в цветке и опять ненасытно искали. Тяжелые, мохнатые, злые, они жили ко всему безразличные, кроме своей собственной цели. Как само дерево, как земля, как небо, как туча на небе. Всеслав глядел на липу. Опомнившись, князь воевода подумал «проклятое дерево!» Беззаботность жизни вызвала гнев. На берегах теплых морей людям помогала вера в несокрушимость судьбы. Фатум, безличный, извечный, несотворенный, предсуществовавший, стоял выше богов, распоряжался богами. Старые боги умерли, судьба продолжала жить. Удары судьбы не унижали подобно ударам, нанесенным человеческой рукой. Великий Фатум, добрый освободитель от усилий, от борьбы, щедрый даритель покоя души, он умеет насыпать на свежие раны маковые зерна забвения. Даже лучшие люди нового мира не могли придумать ничего утешительней, чем сочетание слов магической силы. Делай, что должен, свершится то, чему суждено. Никто, никакой Фатум не мог помочь воеводе Всеславу. Ни один из бойцов его войска не мог утешить себя верой в судьбу. Стрела не попала, ты плохо стреляешь. Срубил тебя Хазарин, ты сам виноват. Опоздал отбить железо, опоздал нанести удар. Конь твой споткнулся, всадник, не плашал. У славян было свое утешение. Счастливое бессмертие в вечных лесах, на полянах, где властвует неприходящее лето. Но чтобы подняться после смерти на небесную твердь, душе славянина нужно пламя погребального костра. Никто, кроме тебя, не будет виноват, если твое тело окажется брошенным и стлеет, как падаль. Так решай, делай сам. Люди, рожденные на берегах теплых морей, не могли бы понять муки, в которых Всеслав решал будущее без помощи судьбы, которая льстиво оправдывает ошибки. Живая кость обрастет мясом. Для воеводы кости росичей были его конные слабожане и его пешее войско, ополчение росских родов. Не дать хазарам сломать кость. Близко, на виду, к рось реке катились хазарские телеги. Дул южный ветер, дыхание степи, тянуло из-за россия, скрежет и скрип сотен колес, тяжелых, сбитых из досок, широких в ободьях, чтобы телеги не увязали в песках и в грязи. Десятки лошадей, запряженных цугом, тащили кузова, громадные как избы. Обозы колыхались, вздрагивали, всадники гнали табуны запасных лошадей. Никогда росичи не слыхали такого разноголосого крика и ржания. Своими телегами, своими табунами хазары могли бы запрудить рось и, как посуху, пройти обнаженным дном. «Степные люди пришли сюда навсегда», — думали росичи. Это не случайный загон удальцов, которые стремятся пограбить, нахватать пленников. Тесно стало хазарам на травянистых просторах у берегов теплых морей. Не с кого им там брать добычу, если с таким упорством степь напирает на лес. Росичи глядели, как хазары устраивались на правом берегу реки, но помешать не могли. Родовичи Ратибора оставили обычные дела в Туне князь Сторшина Беляй отослал почти всех мужчин защищать кон, границу племени. Длинные летние дни уходили без вестей с рось реки. Женщины, дети и немногие из мужчин, оставленные в граде, уже закончили расчищать русло ручейка, питавшего ров, и глубокий окоп, округ городского тына, заполнился водой. Заступами подрезали вал, чтобы он стал покруче со стороны поля. Месили глину с половой и навозом, густо смазывали кровли исп, амбаров, надворных клетей, закрывая тес солому, камыш, которыми были застелены крыши. От пожаров, если хазары задумают поджечь град горящими стрелами. Беляй не оставлял своих в добычу тягостной праздности. От первой тревоги прошел день, другой — шестой. Трое девочек лет по 9-10, и трое парнишек того же возраста были отпущены на лесное озеро за пернатой свежинкой, за кряковкой и за серой уткой. Прибыло время года, обильное кормом для водяной птицы. Утиная трава подняла коробочки с маслянистым зерном, а вода кишит червяками и водяными букашками. Ранние выводки уже выспели, птенцы матереют, готовые встать на крыло. Как деды и отцы, дети добывали птицу нагоном. По очереди малые загонщики лезли в воду, вооруженные бычьими пузырями. В озере есть топкие места, есть и глубокие, а плыть в камыше и в траве нельзя. Пузыри поддержат на воде, дадут отдохнуть, когда выбьешься из сил. Где плавом, где ходом. Загонщики отжимали птицу к условленным береговым зеркальцам плесам на охотников. Кричать не нужно, утка всего больше боится глухих, но гулких ударов пузырями по воде. «Хуп-хуп-хуп!» слышится в камышах. Опасаясь странного звука, выводки перестают кормиться и скользят между камышей дальше от нехороших голосов. Не шелохнув камышинкой, на зеркальце выплывает мать Старка. За ней тесно голова к хвосту тянет послушный выводок. Детские луки короткие, в четыре пяди, стрелы в три. Девочки ждали, устроив засидки в камыше. Выбранная старшей. Без старших нельзя, свистнула по куличи, и стрелы ударили. Тихо, без звука почти. Стреляли еще. Не сразу опомнились птицы. В камышах все хупают старательные загонщики, нажимают, вновь выставляют уток под стрелы. Глупых уток. Умную утку загоном так не возьмешь. Она зря не выйдет на чистое место. Она и нырнет под загонщика, она и на дно уйдет, захватит там корень клювом и ждет. Задохнувшись, она не всплывает, а выставит сначала один клюв и глаза, посмотрит. Все звери и все птицы, как люди, разные по уму, по хитрости. Загонщики выбились на плес. Помогая себе пузырями, мальчики собрали стреляных уток. Девочки полезли в воду за подранками, они приметили, куда те попрятались. — Ныне много птиц уродилось, — говорил маленький охотник, выбравшись на берег и давя пяткой пиявку. «Ишь, как насосалась Кровью так и хлеснула. В воду загонщики лезут, одевшись в старье, но босые ноги и руки кровоточат от озерной травы резухи. Пиявки успевают залезть под холстину. «Хорошо уродилось!» — соглашался другой мальчик, помогая товарищу завязать мочало на поджилке, вместе с излюбленным пиявками. «А ранку после пиявки нужно зажать листком болотной сушеницы, иначе крови много сойдет». Битых хуток связали за шеей. Пора снова разбираться для охоты. Теперь очередь девочек лезть в озеро. Дети-охотники знают свое озеро не хуже родного града, умеют отжать птицу на удобные плесы. День за делом бежит, как бегом. Темнеет, пора на ночлег. На сухом месте хранятся корчашка, огниво, кремень, труд в берестяной коробочке. Град близок, До да ночь не короткая. «Утром нужно взять еще птицы». Дети оголили каждой по утке, разрубили, вымыли в озере. Для костерка пришлось вырыть ямку, натыкать кругом веток, затянуть резанным камышом. В граде велели варить варево скрыто. После еды все легли рядышком, покрылись общим пологом. Одна из девочек сказала еще чистым от сна голосом. «А дым в слободе бросали до темна». Они-то, Хазары, вышли к реке, ответил мальчик. Все росичи с раннего детства знают смысл дымных знаков. А факелы жгут ли? За лесом не видать отсюда, сказала другая девочка. Жгут, наверное, после молчания ответил сонный голос, и под пологом сделалось тихо. В камышах звучно шлепали носами утки, пропуская густую воду через дырявый клюв. Утка жадная, спит мало, кормится долго и много всю ночь. Стараясь не показать один другому, как тяжело нести, утром дети тащились домой. В поле они заметили всадника, он катился к граду, как несомый ветром. Гонит-то как! Посмотрели в сторону, где должно быть слободе. Не клубами, как было вчера, а столбиком стоял дымок, тусклый, темно-серый. Стало быть, хазары близко, стало быть, степные люди уже перебрались через рось реку. Деревянный град казался прочным, неприступным. Вот в поле бы не поймали злые степняки, только бы добраться до тына. Шатаясь под тяжестью добычи, не чувствуя мерзких вшей, которые уходили на теплую детскую кожу сохладелых тушек птицы, маленькие охотники заспешили домой. Мостик через ров еще не был порушен, однако концы переводных бревен уже были подняты вагами, изврезав опоры, уже были заведены веревки, чтобы разом втащить мостовое строение в ворота. На улице за воротами клеткой лежали длинные плахи. Сдвинуть их, припереть изнутри дверные полотнища, и в град здесь лучше не пробовать пробиться. Двое родовичей встретили Ратибора вопросом. «Хазары где?» «Переправились хазары через Рось?» ближе к Килвичскому кону, где река под излучиной течет с заката. И на восток от Слободы переправились. — А вы, Слободские, что совершили? Ратибор не ответил. из заплах показался князь-старшина Беляй. Он, думать надо, все слышал, но не повторил вопроса, оставленного без ответа. Другое спросил. — С чем пришел? — Воевода Всеслав приказал, знать бы тебе, двумя полками хазары перешли через рось. Третий их полк стоит против слободы у брода. — Благодари, слава за милость, — ответил Беляй, — что переправились, знаю по дыму, а двумя ли полками, одним ли, тремя ли, то мне знать все одно. В чистых белых штанах, в белой рубахе с белым поясом, в белых анучах князь-старшина Беляй глядел старым лебедем. Он приготовился к встрече с хазарами. Больше не спрашивая Ратибора, Беляй посторонился, давая конному дорогу. Низко поклонившись седла, Ратибор толкнул коня, обогнул стенку, которая запирала прямой вход в городскую улицу, и поскакал к своему дому. Ворота были распахнуты и подперты кольями, чтобы сами не навалились на косяки. И все дворы были раскрыты. Так удобнее будет подавать помощь в ту сторону, где хазары нападут на тын. Блестели покатые кровли, жирно смазанные свежей глиной. Во дворе на козлах был распялен отцовский доспех. Свежесмазанный салом он лоснился, как змеиная спина. Три лета тому назад Ратибор еще мог надеть старый доспех. Потом сын перерос отца. Вот и отцовский меч с глубокой, выщербленной на лезвии. А это что? Кривой нож, подарок Индульфа. Лежал на колоде Точила. Но где же мать? Где млава? Гнедой жеребец, чуя кобылу, заржал. От соседей ему ответило звонкое горло. Открылась калиточка в заборе. Мать за ней появилась им лава, и сейчас же в избе позвал требовательный голосок сына малого Ратибора грудного еще. Ха-ха, а! -а, -а Не запах дома. Ратибор унес запах горячей смолы. Все заслонивший, все заменивший, и думая о своем граде, он слышал горький запах смолы. Великие чары кроются в запахах. — Мы здесь сами будем, сами, — сказала Анея. — К своим спеши. Застигнут тебя в поле, и ты один зря пропадешь. Нигде не осталось пристанища. Среди поля распластался град. Серый кусок, обрезанный тыном. Над гребенкой тына одиноко торчал трубой узкий сруб. Эта вышка. Беляй велел срубить ее привести вести о нашествии. При той первой вести, ложной которую привез Мстиша. Как и все, Ратибор не знал судьбы, солгать своим было противно и только. Ратибор подчинился воле воеводы для блага общей защиты. А теперь он забыл свою ложь. Все стало иным, прошлого нет. Во дворе Анеи амбар прислонился задней стеной к тыну. На его крыше сделали помост, на помосте очаг под котлом со смолой. Черный край котла виден конному. Оттуда и тек запах, который остался в ноздрях. И весь град пахнет смолой. Не в граде, дом Ратибора, а в слободе. В леса виднелись крыши, на них кто-то шевелился. Готовят и готовятся. Напрасно тын в остриях, за острие легко зацепиться петлей аркана. Привыкли люди, острить пали. Ратибор все вспоминал, как мать торопила его. Еще она сказала — — За рог я на тебя положила, чтобы ты взял иную жену, коли нас побьют. Все в прежних мыслях мать держится, чтобы рот ее не прервался. Сама наточила оружие, закляла жениться только на своей, помнит Хазаренку. Князь-старшина Беляй, когда Ратибор ему поклонился, слова не сказал. Садясь зарвом в седло, Ратибор все глядел на град, набеляя в воротах, будто бы нечто хотел сказать князь-старшина своему Родовичу. Молодой слабожанин чутко медлил. Беляй мысленно складывал краткую речь для передачи всеславу, а сложив, молча махнул Ратибору, чтобы тот не ждал. Прошло время, ни к чему и слова. Ратибор, пустив коня, думал о том, что мало мужчин осталось в граде, почти все ушли в войско. Городским теперь все равно, сколько хазар перешло рось и где перешли. На поле выколосившийся хлеб наливал зерно. Поросшие с сором межи рубили поле на пальца. Ратибор узнавал желтоватые колосья пшеницы, Сизую зелень овса, светло-остристую щетку ячменя, Полбу, перистые метелки проса, синеву гороха. Ни души кругом града, Никто не сторожит хлеба от потравы зверем. И дикой птице тоже раздолье. Эх, а сын-то на два колена песенку тянет, Как пташка певчая. А... А, -а, а И пойдет! А-а-а! то тащились, видать, с лесного озера. Добыча у них хорошая. Ратибор туда хаживал малым. Давно было, кажется, и не он то был. Там птица не переводится, сколько ее не бери. Беляй ладно сделал с мостом. Его теперь легко затащить внутрь тына. Кажется, тащат уже. Толкнув лошадь, ратибор без оглядки скрылся в лесу.